Торжествовал. Смертельный яд его лапзанья Мгновенно в грудь ее проник. Мучительный, ужасный крик Ночное возмутил молчание. В нем было все — Любовь, страдание, Упрек с последней мольбой И безнадежное прощание. Прощание — С жизнью молодой. В то время сторож полуночный, Один вокруг стены крутой, Свершая тихо путь урочный, бродил с чугунной доской, И возле кельи девы юной, Он шаг свой мерный укротил, И руку над доской чугунной, Смутясь душой, остановил. И сквозь окрестное молчание. Ему, казалось, слышал он Двухуст согласное лабзанье, Минутный крик и слабый стон. И нечестивое сомнение Проникло в сердце старика, Но пронеслось еще мгновение, И стихло все. Издалека лишь дуновенье ветерка Роптанье листьев приносило, Да с темным берегом уныло Шепталась горная река. Канон угодника святого спешит он в страхе прочитать, Чтоб наважденье духа злого От грешной мысли отогнать. Крести дрожащими перстами мечтой взволнованную грудь, И молча скорыми шагами Обычный продолжает путь. Как Перри спящая мила, Она в гробу своем лежала, Белей и чище покрывала был томный цвет ее чела. Навек опущены ресницы, но кто б он небо не сказал, Что взор под ними лишь дремал, и чудный только ожидал Иль поцелуя, иль денницы. Но бесполезно луч дневной скользил по ним струей золотой. Напрасно их в немой печали уста родные целовали, нет.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 Не намекала о конце в пылу страстей и упоения, И были все ее черты Исполнены той красоты, Как мрамор, чуждой выражения, лишенной чувства и ума, таинственной, как смерть сама. Улыбка странная застыла, мелькнувши по ее устам, о многом грустном говорила она внимательным глазам.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 Снега Кавказа на мгновенье, отлив румяный сохраняя, сияют в темном отдалении. Но этот луч полуживой в пустыне отблеска не встретит, и путь ничей он не осветит своей вершины ледяной.